Ты знаешь глупо было бы сейчас опустить руки и ожидать пока назначит руководителем достойного человека у нас алексей реальная возможность руководить коллективом батальона все полномочия для этого есть так что вперед без всяких сомнений не могу отказаться но в случай если почувствую что нахожусь не на своем месте попрошу освободить меня от должности счита что можешь сгореть причем и пакелом и заживо Ваерий Аркадьевич. Не будемкс алексей наперед загадывать, попрошу тебя временно исполнять обязанности командира взвода, поскольку, как понимаешь, ты во обсводе единственный офицер. Нило вышел на улицу немного обесппокоенным, растерянно посматривал по сторонам. В душе было двоякое чувство, радость мешалась с тревогой. С сможетожет ли он руководить, когда его подчиненные намного опытнее, старше по возрасту? Не ошибка ли это со стороны Маркевича, да и его самого? Не лучше ли ему оставаться инспектором? К нему подошли королёв и Анаттолий Горнилов. Они крепко пожали ему руки, легко потрепали по плечом. «Ты кислый какой-то», — заметил Королёв. «Другой бы на твоём месте прыгал от радости, успел бы поднять нос кверху, а у тебя всё наоборот. Не уверен я, ребята, справлюсь ли». «А чё тут справляться?» — сказал Горнилов. «Главное, оставайся таким же честным, справедливым, не потакай кому-либо одному-двум, не приближай к себе. Равно спрашивай с каждого. Ты это можешь, у тебя всё получится». Нилов почувствовал, что пожелание Горнилова — это пожелание его товарищей по взводу. Им нужен был командир, которого хорошо знали, с которым бы, как с Маркевичем, можно было спокойно, без лишних слов, обсудить любую проблему, зная, что она не вылезет наружу, не станет общей болячкой коллектива. Она будет решена в короткие сроки. К такому положению дел во взводе стремился каждый. Такое желание было и у Нилова. Лисичкин очнулся от боли в затылке. В ушах звенело, пульсирующая в висках кровь словно отбойным молотком ударяла в голову. Он открыл глаза. Предрассветной дымке увидел перед собой мелькаание конских ног ритмич наступающих по обсыпанной листвой дороги. Некоторое время он не мог разобрать, где он, что с ним произошло. попытался дотронуться рукой до головы не получилось сообразил что руки связаны и он их почти не чувствует пальцы хотя и очень вяло все же пошевелились когда прислушался понял что он лежит поперек конской спины сзади всадника послышалось по скрипывание седла то под другой лошади идущий впереди он по попробовал что-нибудь сказать, крикнуть, но не смог, что-то липкое не позволило выговорить и слова. Получилось мычание. кто-то сказал над ним, проснулся миленький, как раз вовремя. На взгорке они остановились. Тот, кто его вез, спрыгнул с коня, позвал другого, видимо напарника, чтобы помог ему. Тотчас две пары рук стянули Лисичкина с лошади, грубо бросили на землю. Он увидел перед собой высокого широкоплечего детину с бородой и усами. Из-под нахлобученной на голову кепки торчали длинные черные волосы. Бородач ловко дернул за веревку, и руки Лисичкина освободились из пуд. Здоровяк пристегнул цепь к его руке, сорвал с рта скотч. Лисичкин осмотрелся. Свет постепенно растворял ночную темноту, между деревьями виднелось серое небо. Он, проводил взглядом бородачча с напарником, спины которых скрылись в зарослях, попробовал встать. Руки немного ожили, ими можно было двигать. Потрогал голову, сзади на затылке нащупал большую шишку, а возле нее мокрые слипшиеся волосы. Вспомнил взрыв красно-оранжевый с полох огня, озаривший берег реки и дуб. Кто-то ловко подстроил ему капкан, забрал документы, деньги, подложил взрывчатку. Кто это? Кому он не угодил? Казалось, все были довольны, с кем ему приходилось работать. Чтобы бизнес набирал обороты, он исправно всем платил, причем хорошие деньги». лисичкин терялся в догадках пока не услышал справа от себя странный звук внимательнее всмотрелся в низкорослые кусты можжевельника на земле заметил что-то круглое похожее на мячик покачивающиеся из стороны в сторону лисичкин приподнялся оперся спиной а ствол дерева тем временем черный мячик перестал шевелиться всмотревшись пристальное он понял что и Это нето иное как голова человека, видимо, закопанного в землю. Когда тот приходил в сознание, голова шевелилась, в воздухе повисал странный звук. И заросли куда ушли бородач с напарником, послышались голоса, по нарастанию которых Лесичкин понял, что к нему кто-то идет. Тот, кто шел к первым, нагнулся над ним. Пес удивился лисичкин. «Был когда-то им, и в основном для тебя, Лис», — спокойно ответил тот и присел на стульчик, подставленный бородачом. «Для других же, рад тебе сообщить, хоть и с опозданием, я Иван Иванович Песков, дипломат и бизнесмен. Не слышал обо мне? Скорее, не хотел слышать». Лисичкин дернулся немного вперед, грозно сказал. «Ладно, не поясничай, нашел с кем шутить». «А я и не шучу. Это ты со мной когда-то на берегу реки, откуда тебя сейчас привезли, пошутил, карманы мои обчистил». Лисичкин промолчал. Да и что он мог сказать, когда понял, что попался? Надо просить пощады, умолять. «Ну что, как говорят белорусы, мову одняло», — наступал Песков. «А еще минуту назад хорохорился». Или не вспомнил меня?» Он наклонился к Лисичкину и, нащупав руками на шее толстую золотую цепь с крестом, дернул ее к себе. Цепочка не разорвалась. Лисичкин как мог ниже нагнул голову, пока пес стягивал ее с шеи. «С возвращением тебя, дорогая!» Песков поцеловал крест, положил цепочку на ладонь. Резким размахом руки он... приклеил голову лисичкина к стволу елки брызги крови веером окрасили кору дерева нестерпимая боль в руках привела лиса в со сознание сквозь спирену обжигающих лицо слез и крови он увидел пескова сидящего возле него они вдалеке возле торчащей из земли головы незнакомца бородача он время от времени не футболивал ногой голову мужчины, а помощник обливал ее водой из ведра. Лисечкин сплюнул собравшуюся в роту слюну, почувствовал, как язык непривычно коснулся десны, где только что был зуб. Дела плохи, подумал он. Пожадничал когда-то продать цепочку, вот и расплата. Как уйти от нее, как обмануть звери, который смотрит на него и посмеивается. О-! обрадовался песков, глядя на пришедшего в себя лисичкина. Клиент готов к беседе, тот кивнул. Вот и хорошо. Ребята, заканчиваете там идите сюда, скомандовал он бороддачучу с помощником, сидевшим на корточках возле торчащей земли головы мужчины. Бородач подошел к невысокой сосне, на суку которой висела коса и размахнувшись ею полоснул по сухой траве. стебли ровненько легли в прокос. Лесичкин отвернулся песков дернул его за волосы процедил сквозь зубы смотритри гнида так будет со всяким кто не возвращает долги с теми, кто осмелится обмануть меня. Он поднялся со стульчика, заходил перед лисичкином. Я долго не мог поверить, хотя знал, что именно ты, обокрал меня а вчера когда мне сказали что ты на том самом месте куда когда-то я приехал отдохнуть с друзьями понял что ты подонок прости прошептал сквозь слюну лисичкин я же не знал тогда тебя и для меня было все равно кого обворовать можно было бы про это мне сказать я бы тебе с лихвой возвратил уворрованное без всяких обеняков к Это ты сейчас пайника, готов заплатить, а вчера к тебе и на 100 метров нельзя было подойти. И почему только тебя не разнесло при взрыве, почему не зарыла на том месте, чтобы стерлось все в моей памяти?